Глава третья. Говори правду. Ранней весной лезвь в Бьярме не так уж отличается от зимнего. А все же разница есть. Сугробы темнеют и сглаживаются, вокруг деревьев протаивают лунки. Снег оседает, становится рассыпчатый и льдистый. Торчащие из него ветви кажутся какими-то особенно черными и голыми. Ещё немного, и настаёт время оттепелей, а затем и половодия. Снег, укрывший лес, начинает темнеть, становится пористым и рыхлым. То, что вчера казалось ровной белой полянкой, на самом деле долина ручья. А если совсем не повезёт, то и болото. Наступишь в сугроб и провалишься в воду по пояс. Говорил же, надо было взять сани и упряжного лося ворчал Метта с трудом, переставляя ноги. Ему никто не ответил. Хаста и Анил тоже устали до смерти. Длинные, подбитые камусом лыжи казались втрое тяжелее, чем на самом деле из-за налипшего на них снега. Обменяв коней на припасы в ближайшем кружале, трое путешественников снова надели лыжи и углубились в лес. Сейчас они шли по обочине санной дороги, ведущей к Замаровой пади. Хаста предпочел бы по целине, а подальше от случайных глаз он все еще опасался погони. Но снег набух от воды, став почти непроходимым. По ночам все еще морозило, но когда солнце выходило из-за облаков, то било в лицо и грело вовсю. На дороге в Полозновицах стояли лужи. «А народ-то, Клинти, все ездит», — отметил Хаста, рассматривая следы. «Стало быть, жива и здорова, и лечит, как раньше». «Угу», — подтвердил Анил, — «совсем недавно проехали на лосях». «А вот это что-то странное, будто лодку тащили». «Это верно, Кирежа Бьярская», — предположил Хаста, — «их на севере больше любят, а в здешних краях я их не встречал». «Кто-то едет навстречу!» — перебил Метта. Все трое замерли. «Это не лошади», — произнес подросток, вслушиваясь. «Лоси». «Двое верховых», — добавил Анил. «Угу, едут отлинты», — пробормотал Хаста. «Так, Анил, спрячься вон в том овражке и не высовывайся». «Зачем? Это ж просто бьяры!» «Хочешь, чтобы местные тоже устроили облавную охоту на змеелюда?» «А ты что будешь делать?» — буркнул Анил, сворачивая к указанному овражку. «А я тетушка Хаста. Мне не терпится поболтать с путниками». Очень скоро на дороге показались двое всадников на лосях. С виду обычные бьяры с охотничьими луками за спиной. Ехали они не спеша беседуя между собой. На едва взглянули, но при виде рыжекосой женщины оживились. «Ага!» — Баба, вот ты-то нам и нужна. — Я вам нужна, добрые люди, — опешила тетушка Хаста. — Чем же это я вам старая и убогое пригожусь? — Стряпать умеешь? — Так-то да. — Поехали с нами. У нас беда со стрепухой Готовить некому, а хозяин наш любит разносолы. Послал нас в ближайшую деревню, но хул знает, где эта деревня. Ты же все равно к старой ленте шла ну да у меня сыночек кромает перебьется бабка сейчас никого не лечь что умом тронулась объяснил один из всадников поготовить стирать прибирать избу некому улезая тетка на лося мне за спину парень так и будет сажже товарищу а вы добрые люди кто бабки ленте будете с подозрением спросил Хаста, не спеша стёгивать лыжи родище сынки Бьяры разразились хохотом. — Гляди, боится. Небось, за разбойников приняла. — Мы живем у ведунья Линты, — объяснил второй. — Ждем, пока она в себя придет. — Залезай на лося, тетка. Тебя не обидит. Может, еще и наградит. А если хорошо стряпаешь, наш хозяин тебя может на постоянную службу взять. — Яму служить великая честь, — подхватил первый хозяин Они произнесли с таким придыханием, будто это был сам Аршалай. «А может, и Аршалай?» — подумал вдруг Хаста. «Эти парни явно слуги какого-то вельможи, который приехал лечиться клинте Если вельможа, значит, Арий, верно прячется тут от ловчих. Уж не святоч ли?» У Хасты разгорелось любопытство. «Что случилось с Линтой?» «Сошла с ума, значит?» Жрец отлично помнил, как ловко бабка прикидывается выжившая из ума, когда не особо рада гостям. «Стало быть, не светоч!» «Поехали!» — решил он. «Стрепухой так стрепухой, дело привычное!» Уезжая, Хаста успел обернуться и показать кулак Анилу, отчаянно махавшему ему из оврага едва увидев подворья хаста заподозрил неладное раньше ворота всегда стояли нараспашку запираюсь лишь на ночь а теперь были закрыты над торчащими в небо корнями выворотней из которых была сложена ограда замаровой пади поблескивали наконечники копии и кожаны обшиты железными полосками шлема бьяров въехав внутрь Хаста окончательно убедился, что никаких арьев тут нет. Ни коней. арии на лосях никогда не ездили, ни воска Ничего говорящего о том, что здесь скрывается знатный вельможа. Зато Хаста сообразил, какой такой след они увидели на дороге. У крыльца и вверх дном лежала берестяная лодка, накрытая медвежьей шкурой. — Зачем она? Тут ни реки, ни озера Жрец заметил еще несколько бьяров, занятых по хозяйству. Но где же хозяин? Хасту провели в избу, и там он, наконец, все понял. — Господин, мы тут бабу на дороге встретили. К нам с трепухой согласна. — Пусть подойдет, — ответил сидящий на помосте гусляр, глядя перед собой слепыми глазами. «Поговорим!» «Так вот ты какой! Зар Низьен!» Белые глаза на загорелом лице, знак солнца на лбу. Длинные сидящие волосы, разбросанные по плечам. укрыты шкуры обрубки ног. Хаста смотрел только на руки, скользившие по струнам. Руки были красивые, двигались с завораживающей лёгкостью и точностью. Однако, глядя на них, жрец не мог сдержать дрожжи. — Да что со мной? Успокойся! — А он... — Погодите-ка! — Святое солнце! Он Сурья! Зар не молчал. Хаста вдруг понял, что тот слушает его дыхание, едва не закашлялся. Гусляр чуть заметно улыбнулся. — Слуги сказали мне, что встретили в лесу женщину с мальчиком, шедших к знахарке Линтия. Голос у Зарни был глубокий, хрипловатый. Хаст очень ярко представил, как он способен зачаровывать тех, кто его слушает. — Так и было, славный Зарнизьян. — почтительно подтвердил он. — Я шла к знаменитой знахарке Линти. Только я ее что-то не вижу. Твои люди сказали, виду не прихворнула. — Выжила из ума, — уточнил Зарни. — Что уж вы действительно шли к Линти. И понятия не имели, что здесь я. В твоем голосе и дыхании звучит изумление, — который очень трудно подделать. Одного не пойму, почему ты говоришь «шла», если ты, несомненно, шел. Или это есть та самая беда, с которой ты направлялся к лекарке?» Издевка в голосе слепца была совершенно нескрываемой. У Хаста слабели коленки. «Слепой видит меня насквозь, тонкий слух». «Он и в самом деле способен по голосу отличать правду от лжи». «Почему ты трясешься, как осенний лист?» — внезапно спросил Зарни. «Может, потому что ты лазутчик?» «И хорошо знаешь, как поступают с лазутчиками». «Итак, судя по выговору, ты вырос в столице». «Ему нельзя врать, он сразу поймет». Каста стиснул зубы, пытаясь совладеть с собой. — Если я и лазучик, кто только свой собственный, — ответил он почти спокойно. — Не буду скрывать, я желал с тобой встречи, Зар-Низьен, и послышал о тебе много необычного. Вот почему наша встреча, судьба это или случайность, лишает твердости мой голос. — И что же ты обо мне слыхал, жрец Исвархи из столичного храма? рачиво спросил зарни много ли рассказывал обо мне святейший тулум у хасты перехватило горло так что он какое-то время не мог вздохнуть зарни захихикал святейший тулум никогда не упоминал о тебе воскликнул хаста все и с ней понимая что от этого разговора зависит его жизнь да я в самом деле жрец из столицы но ранг мой весьма невысок. Кто я такой, чтобы святейший обсуждал со мной свои замыслы? Зато в Ергаре, в Белозоре и прочих местах, где пролегал мой путь, я о тебе слышал немало. Все славят Зарни, все рассказывают о невиданных чудесах. А что ты делал в Ергаре, в Белозоре и прочих местах? Лез письма из столицы, в Северный храм». — Совершенно искренне ответил Хаста. Зар не призадумался. — Наклонись ко мне, — приказал он. Хаста повиновался. Гусляр протянул руку и быстро ощупал лицо жреца. — Ты старше, чем я думал, — пробормотал он. — Много странствуешь. И ты умен, быстро понял, что врать мне вовсе не следует. — От писем, конечно, давно избавился. «Ну, вот он я. И что же ты обо мне думаешь?» «Я думаю», — медленно заговорил Хаста, «что ты жрец Исвархи, распоясанный или беглый». «Я?» — изумился Зарни, — жрец Исвархи?» Он расхохотался, но тут же умолк и потребовал. — Продолжай. Это очень занятно. Почему ты так решил? — Чудеса, подобные твоим, умеют творить посвященные в столице, а также и в Белозоре, такие, как Светоч. — Или Тулум. — Я не видел, чтобы Тулум являл чудеса, кроме рукотворных. Зар не принюхался. — Угу. Погремушки вроде гнева свархи, что у тебя в сумке. — — Ну, продолжай. — Я думаю, что ты бывший жрец, изгнанный из храма за некую тяжкую провинность, — продолжал Хаста. — Даже не могу вообразить, какую. И кто мог в наказание так искалечить тебя? — В самом деле, кто бы, — фыркнул Зарни, — столько умельцев, столичных, пыточных. — Ты был наказан и изгнан? И теперь желаешь отомстить храму. Именно затем ты провозгласил новую веру, и повсюду насаждаешь ее. Ибо как лучше отомстить врагам, нежели уничтожить то, чему они поклоняются? — Ну что ж, прекрасно, — одобрил Зарни. — С тобой интересно беседовать, жрец? — Но тебе ведь что-то смущает. Я слышу в голосе некое сомнение... — От тебя ничего не укроется, мудрой Зарни. Я был уверен в своих предположениях, пока не увидел, что ты Сурья. Сурья порой достигает весьма высоких рангов. Наместник Аршалай тому пример. Но все же главный храм тем паче внутренний. — Ладно, — поднял руку Зарни, — я услышал достаточно. — Спасибо, жрец. — Это что же... «Я вообще не угадал», — потрясенно подумал Хаста. «Он не был жрецом, но где он тогда приобрел подобные знания «Да, беседа доставила мне удовольствие», — повторил Зарни. «Не поверишь, до сего мига я и сам не осознавал, какая тоска, когда вокруг лишь говорящие орудия. Ты останешься при мне, жрец, мы иногда будем беседовать». — Это честь для меня? — склонил голову Хаста. — Не прикидывайся, ты, похоже, ловкий плут, а я загадка, которую тебе не имется разгадать. Да, ты наткнулся на меня случайно, но при первом же удобном случае сбежишь и помчишься с докладом к своему любимому Тулуму. Ты ведь любишь Тулума? Зарни наклонился вперёд. Хасте стало жутко от выражения его лица. «Люблю!» — сдавленным голосом сказал он. «Как же не любить его, нашего мудрого отца и наставника?» «Конечно!» — съязвил Зорни. «Помню, как на него пялились молодые жрецы в храмовой школе. будто столичные девки на наследника престола!» Он откинул рысью шкуру, показывая культи. «Вот это сделал Тулум собственными руками!» Хаст отшатнулся. Он в самом деле был поражен. «Тулум? Быть не может!» «Еще как может!» — прошипел Зарни. «И глаза!» «Потом расскажу, как это было. Теперь ступай. По двору можешь ходить свободно. За ворота запрещаю». Слуги тебя устроят и накормят. Что там за мальчишка с тобой? — Я его не знаю. Проводник из местных. Не думая, соврал Хаста и прикусил язык. Но утомленный допросом Зарни не заметил промашку. — Приставим его к готовке, а то линта совсем стала бесполезна. — Знаешь, у меня был раб. Образованный раб из столицы. Варак его звали. «Варак?» — озадаченно повторил Хаста. «Я знал его. Он был распорядителем Великой Охоты». «Я думал, Варак давно погиб». «Погиб, но не так уж давно. Не выдержал суровой северной зимы. Только сейчас я понял, как мне не хватает ученого-слуги». «Ну, спасибо», — чуть не ляпнул Хаста но вместо этого робко спросил. «Я пойду?» «Ступай. Хотя, погоди-ка, ты ведь был в Белозоре, видел исчезнувшую башню?» «Что думаешь об этом?» «Понятия не имею», с полной искренностью заявил Хаста. «Все это сущий бред и дивен вождение». Зар недосадливо скривился. «Ну что ж», — подумал Хаста, Хоть башню отправил в небо не он. Но тогда кто...